в другую сторону схватки. Это же время. Взрыв был такой силой, что уже успевшего лечь Асяцу буквально вытряхнуло из кровати. В себя он пришёл уже сидя на полу и очумело мотая головой. В ушах звенело, будто он в гостях у русской родни нажрался водки и заснул в церкви на колокольне. А звонарь скотина его не заметил. Да-да, и такое в молодости случалось. А ощущения были совершенно аналогичные. Следующие несколько минут прошли фактически без участия сознания. Тело действовало само, на вбитых за годы службы рефлексах. На улиц он обнаружил, что не только при оружии, но и одет согласно уставу. Вот только как он этого добился, капитан не помнил. Да и не меняло это ничего, потому что намечившихся вокруг людей вид офицера никакого успокаивающего воздействия не оказал. Всё же слишком долго Япония не воевала по-настоящему. Слишком много вармии оказалось среди недавних офис-менеджеров. А изменить сознание людей, тем более резко, задача крайне сложная. Здесь и сейчас её до конца решить явно не успели, и потому люди оказались во власти банальной, но оттого не менее страшной люлейвой армии паники. Там, где деды и нынешние горе вояк схватились бы за оружие, они его напротив бросали и теперь бестолково метались по улицам, как куры без голов, честное слово. А ещё через секунду только инстинкт и усвоенные на уровне подсознания навыки позволили Ясиоцу выжить. Когда вдоль улицы ударил пулемёт, капитан успел великолепным броском уйти с линии огня и кубарем скатиться за осевший на простреленные колёса грузовик. Цепочка дырок над его головой тут же показала, сколь своевременным было это действие. В тихонечко, где пригибаешься где и на четвереньках, сжимая в вникнувшихся пальцах практически бесполезный в таком бою пистолёт, Ясяцу нырнул во второй отворотк боковой улицы. Мысленно проклял китайцев, сделавших улицы своих поселений такими широкими, удобно для проезда техники, но снижают шансы человека, пытающегося скрыться. И пробежав от силы метров 20, практически нос к носу столкнулся с русским. Всё произошло очень быстро. Автомат в руке русского плюнул раскалённым свинцом и выбил оружие из рук Ясяцу. Позже капитан не раз удивлялся своему везению. Один и единственный выстрел из не самого точного русского автомата навскидку от бедра и точно в пистолет. Офицерский Зигзауэр, точнее его лицензионная копия, не пережил конфликта интересов и отлетел далеко в сторону уже в виде обломков металла и пластика. А руки его державшие хоть бы хны. Пара царапин от все теми же осколками и боли от удара не в счёт. Однако сейчас было не до того. Тело действовало на рефлексах. И капитан рванулся вперёд, стараясь достать русского, пуская даже голыми руками. Удивительно, однако русский не стал стрелять. Дать очередь побегущему к на него человеку, он всяко успевал. Хотя спорт, который выдал ясиацу, был великолепен. 5 метров всё же расстояние достаточное, чтобы шевельнуть пальцем. Но вместо этого русский каким-то немыслимо точным движением ушёл в сторону, и в следующий миг ясиацу задохнулся от страшного удара прикладом в живот. А потом его голова столкнулась с отвратительно твёрдой стеной здания, и сознание померкло. В себя Иосиацу пришёл уже ночью. Впрочем, по глазам всё равно резонало светом. Место, где сидели или лежали пленные, находилось под прицелом дюжины прожекторов. С трудом проморгавшись, Иосиацу огляделся, и увиденное его не обрадовало. Похоже, что вопрос о сопротивлении русским даже не стоял. Около сотни человек было согнано на пустую автостоянку. И здесь оказались практически все офицеры, и его, и осадацу подчинённые, и он сам. К слову, разбитый лоб ему обработали и перевязали. Тут же сидел мрачно созерцая окружающую им импровизированный лагерь темноту хайкоси. Полковник честно пытался выглядеть бесстрастным, но получалось у него не очень. Чуть в стороне лежал разведчик, тот, который приволок европейцев. Этому, похоже, немудрство и лукаво прострелили обе ноги, дабы побубить прыти. Логичное решение в случае, когда не хочешь убивать. Лейтенант со своей крайне серьёзной подготовкой мог натворить дел, и то, что его не убили, наводило на не самые радужные мысли. Похоже, русские не только смогли быстро выиграть бой у деморализованного противника, но и весьма избирательно отделять офицеров от рядовых. В ситуации, когда вокруг кипит непредсказуемый городской бой, сам факт их действий говорит о многом. А прожектора светили, давили на глаза, словно кузнечный пресс. И чётко отделили границу, за которую не следовало заходить. Там в мраке, по контрасту к кажущимся ещё более плотным, деловито сновали туда-сюда какие-то тени. Что же, смешно предположить, что русские оставили пленных без присмотра. Ясяцу ещё раз огляделся. Опа. Лейтенант Танака отсутствует, и техников обслуживающих вот танки тоже нет. Интересно получается, в то что эти умники смогли прорваться и скрыться, капитан ни на миг не намекнет не поверит. Ни те кондиции, ни та подготовка. Да и толстопузый лейтенант ужом проползающий мимо часовых это уже из разряда юмористической фантастики. Здание, в котором они разместились после ракетного удара уцелело, это капитан успел определить ещё тогда, в самом начале, стало быть или погибли в бою, или что куда вероятнее попали в плен. Но держат их отдельно. И в свете этого секретности их подразделения настал конец. Размышление и осязацу прервало внезапное оживление, а потом на освещённое пространство вышел новое действующее лицо. Самый обычное, русское, в русском же камуфляже, без знаков различия, но с такой непрошибаемо уверенной усмешкой на губах, что мгновенно стало ясно: офицер и внималых чинах. Позади него глубились ещё двое, но тут даже гадать не приходилось обычные солдаты, как говорили русские родственники капитана, на подхвате. Деловито окинув взглядом пленных, офицер хмыкнул и молча ткнул пальцем в полковника. Ещё секунду помедлил и указал на разведчика, потом на самого Иосиаса и ещё на двоих. Все пятеро офицеры, и в тос какой быстротой и точностью их отделили от подчинённых, невольно производило впечатление. Раненному пришлось точить самим, и впрягшийся в насилки капитан удивился тому, насколько тяжёлым оказался вроде бы и не крупный разведчик. Однако один из русских, вдруг остановил их повелительным жестом и обнаружил у раненого целый арсенал, включая автомат. Как ухитрился разведчик его укрыть, осталось тайной за семью печатями. Так или иначе, освободив его от груза смертоносного железа, русский заметно облегчил ношу импровизированным санитаром. Но буквально через минуту они хаосиацу уже не думал. Нашлись поводы для размышлений интереснее и важнее. В частности, когда глаза привыкли к смене освещённости, это случилось очень быстро, он смог рассмотреть, что охраняет площадь китайцы. Целая толпа в новеньком, необмятом ещё камуфляже. А это значило, что оставшимся там солдатам не позавидуешь. Русские воины, они лишний раз мараться не станут. А вот китайцы стоят и мостатся без контроля. Наверняка вырежут пленных. И по традиции, и потому что разозлены потерями. И потому даже, что здесь, в этом самом посёлке, японцы успели мобилизовать всех женщин товарного вида в солдатский бордель, паршиво. Прочим это, как оказалось, было далеко не самым важным. Настоящее веселье началось, когда пленных пригнали к месту дислокации танков. И там опасения капитана подтвердились. Конечно, сколько-то машин было уничтожено, однако русские затрофеили большую часть размещённой здесь техники. Но главное даже не это. Главное, что здесь же находились Танака и его люди. Причём сам лейтенант не выглядел избитым пленником. Да, его охраняли, это было заметно, но сам лейтенант не слишком об этом беспокоился. Вместо этого он тыкал пальцем в экран монитора, установленного здесь же компьютера, что-то объясняя через переводчика подтянутому русскому офицеру, примерно одного с него возраста. И судя по лицу русского, тот всё понимал. А затем Осацу услышал, как один из техников, выбравшись из станка доложил о демонтаже системы самоуничтожения и окончательно убедился эти инфантильные мальчики-игроки банально перебежали на сторону победителей а значит одним козырем у страны восходящего солнца стало меньше